Глава 19. Карина сидела в машине, наблюдая за тем, как Николаю заломили руки и вдолбили в снег. Она была счастлива, искренне, получил по заслугам. Девушка хотела слышать, что он там кричит, но не было возможности. А вот выйти, глупое затея. Пузырь ещё находился где-то там, рядом. Если братьев не стоило бояться, они никто, то Пузырь — довольно известный гад среди отморозков. У него репутация хитрого предателя, который бьёт в спину. Её не трогали, потому что она выполняла просьбы этого мужчины. И почему его не поймали? Может, проверить? Ни за что. Она помогла, а дальше — сами. Нечего за них работу делать. Через время девушка увидела старика. Когда дед вышел, она пропустила. Он стоял у ног старшего сына, гневно выкрикивая слова. Лицо было перекошено злостью и отчаянием. Пожилой мужчина не ожидал очередного удара в спину. А рядом стояли люди в чёрной форме, контролируя всех и вся. Понятно, что старик ни при чём. Его после допроса отпустят, но сейчас его было жалко. Тогда при первой встрече он ей помог. Странно, что у хорошего человека старой закалки дети такие мрази. Других слов не было. Константин Игнатьевич постоянно винил себя за их недостойное поведение, объясняя тем, что мальчики выросли без материнской ласки. Когда жена умерла, а он остался с двумя сыновьями, но вместо заботы и тепла, которым должен был их окружить, погрузился в работу, забывая про них. Порой на несколько дней оставлял, а когда приходил уставший и голодный, его ничего не заботило. Нужно было жениться, чтобы женщина воспитывала, но он так крепко любил свою жену, что не мог себя перестроить. Это его слова, когда они разговаривали в последнюю встречу. И вот, такие дети, за которых ему стыдно и ужасно. Раньше мужчина работал главным зоотехником, его уважали и ценили, а сейчас жалели, пряча глаза. Девушке было жаль старика, но что тут поделаешь? Вероятно, ему сейчас будет спокойнее жить одному. Карина с грустью наблюдала, с какой тоской он смотрел на младшего сына, бьющегося в истерике, выкрикивающего проклятия, и прижала руки к груди. Его вели откуда-то с полей, вероятно, пытался сбежать. Девушка наблюдала, как всех уводят в дом, где полиции ещё предстоит многое узнать. Очень многое и до ужаса неприятное. Странно, что пузыря нигде не было. Пора бы уже его вывести, или он сбежал. Нужно спрятаться, не высовываться. Заметя Фломова девушка села ровно. Машина стояла так, что было чётко видно дом и все постройки. Большой мужчина на руках нёс Евгению, а рядом ехал Громов. Оба были встревожены, поглядывая на хрупкое тело, завернутое в мужскую куртку. Девушка зубами впилась в ладонь, про себя радуясь, что её нашли и спасли. Это главное. Только вот что-то не так. По лицам мужчин можно было предположить, что с женщиной случилась беда. Дверь салона открылась, в газель вошёл Ломов с женщиной, усаживая её на сиденье. Заботливо поправив куртку на ней, он произнёс. «Кого ты вырубил, там остался. Я пойду, проверю, а вы тут сами». «Нужно посмотреть, как справился с ним зелёный паренёк. Лёха уже в доме с двумя, обувь и куртка». Мужчина наклонился и дёрнул пакет с вещами. «Вот, справишься или помочь». Громов с волнением посмотрел на свою жену, желая немедленно приступить. Лицо Евгении настораживало даже пугало, от чего он не находил себе места. Ему не нравилось, как она выглядела. "Справлюсь я с этим, будь осторожен". Вероятно, парень тот уже справился, просто проверю, пояснил Илья и быстро вышел из салона, уверенной походкой направляясь к Синавалу. Карина наблюдала за ним, пока он не скрылся за дверью. Она точно знала, что больше никто не выходил из деревянного строения, никто. Моментально появилось ощущение, что всё не так радужно, как предполагал Илья. Поканное предчувствие не давало покоя. Перед тем, как попасть в беду, её всегда прошибало нервной волной, как и сейчас. Девушка была уверена, что случится беда. Она повернулась, отмечая, как мужчина пытается приуспеть с одеждой, 3 секунды думала, а потом спрыгнула со своего места, распахнула дверь микроавтобуса и громко сказала: "Можно помочь?" Громов насупился, будто в чём-то плохом подозревал. Прищурился и проговорил: "Я сам. Вам тяжело, и я не хочу, чтобы с ней что-то случилось". Карина быстро вошла и выхватив обувь из его рук, быстрыми движениями начала натягивать левый сапог, пока не заметила, что носки насквозь мокрые. Плохо, она знала, как это шастать в таких поморозах. Быстро стянув мокрые, она отбросила их в сторону и рукой потянулась в карман. У неё всегда лежала пара тёплых носков. С её обуви другого ожидать не стоило. Правда, они на 10 раз залатаны, но сейчас и такие сойдут, в тепле будет, а остальное пустяки. Карина вытащила вязаные носки и кое-как натянув, быстро справилась с сапогами. Увидев плет, она обмотала ледяные ноги и когда дошла до куртки, встретилась со взглядом женщины. Было непонятно, в каком она состоянии, вроде как отстранённая, и в то же время Евгения осознанно всё воспринимала. "Ты", начала она сухими губами. Говорить толком не могла, вероятно испытывала боль. "Простите, мне очень жаль". Алипина кивнула и тут же вздрогнула. Карина нахмурилась и поспешно натянула на неё куртку. Заметив в руках Громова шапку, которую он с силой сжимал, она понимающе кивнула и проборчала: "Я отойду". Открыв дверь, Карина застыла на месте, совсем не ожидая благодарных слов. "Спасибо тебе. Без тебя мы бы приехали поздно", произнёс мужчина, ласково наклоняя жену на своё плечо. Карина только пожала плечами, считая, что хвалить её не за что. Благодаря её помощи Евгений здесь. Жаль, но именно так. Не желая разговаривать и принимать благодарность, Карина поспешила к пассажирской двери. На улице лютовал мороз. Только схватилась за ручку, как посмотрела на синовал, куда Ломов пошёл и задумчиво скривилась. Уж долго он проверяет. На дворе никого, всех уже завели в дом. Чуть дальше слышался приглушённый разговор мужчин. Трепались просто так работнички. Девушка думала несколько секунд, а потом посмотрела в салон и проговорила: "Я сейчас". "Останься", сурово произнёс мужчина, но Карина не послушала. "С чего она должна?" Оглядываясь по сторонам, девушка поспешно двиглась вперёд. Получается, Илья вошёл в эту дверь. Только взялась за ручку, как увидела двух мужчин. Они медленно брели, поглядывая в каждый угол, что-то выискивая. Прислушавшись, поняла, что речь идёт о лопатах. Стало жутко. Если бы Карина знала, где находится место захоронения, то всё рассказала, но, к сожалению, она отказывалась идти, прячась ото всех в комнате старика. Закрыла глаза, чувствуя дрожь по телу. Не хотелось вспоминать. И всё же она отвлеклась. Нужно проверить Ломова. Сжав ручку, она тихо открыла дверь, как мышка, проникая внутрь. Это Степанова превосходно умела, как и заметать следы. Застопорилась, слыша странное шипение и звуки борьбы. Взгляд упал на вилы. Долго не думая, Карина потянула их на себя и силой сжав черенок, прошла несколько шагов, как наткнулась на тело мужчины, бесчувственно валяющегося на соломе. Он лежал лицом вниз, очевидно тот паренёк, неопытный, как оказалось. К сожалению, хотела проверить пульс, как кто-то слышал рычание и удары. Горел тусклый свет, видимость средняя. Девушка чуть углубилась внутрь, понимая, что за стеной из стогов идёт борьба. Осторожно ступая, выглянула и увидела, как двое мужчин катались по полу. Окинув внимательным взглядом двоих, поняла, что Илья ранен в руку, поэтому не мог ей двигать. И ещё на спине кровавая рана. Как же предсказуемо пузырь действует мрясь. Внезапно по пузырю оказался сверху и мощным движением вонзил нож в ключицу, чего Ломов не ожидал. Он взревел и откинул мужчину в сторону, хватаясь здоровой рукой за рану. Только попытался подняться, как Пузырь бросился на него с ножом в руке, метязь в голову. Сильнее сжав вилы, девушка три раза сказала себе: "Валить отсюда", а на четвёртый рявкнула: "Пузырь!" Мужчина резко обернулся и с непониманием уставился на неё. До него быстро дошло, кто помог полиции добраться в эту глухомань, и он процедил: "Ах ты, сука!" Степанова молчала, украдкой поглядывая, как Илья уже сел, оценивая ситуацию. Гна была в отчаянии, но верила, что вместе они что-нибудь придумают. Я же тебя найду, твоему отцу перережу горло и пацанов твоих искромсаю по кускам и заставлю тебя смотреть. Ничтожество, с яростью бросила Карина, чувствуя, как страх атакует тело. Да, её трясло от той картины, что нарисовала в своём сознании от его слов. И какого чёрта она сюда пришла? Подставилась по всем фронтам. Сдала меня. "Сне навестю", выплюнул мужчина, прикидывая в голове, как накажет эту змею. "И это после всего, что я для тебя сделал?" "А что ты сделал? Такой же мразью, как и ты, считаешь, тебе орден выписать нужно?" А в голосе звучала ярость и презрение, что девушка не скрывала, открыто заявляя. "Позыря же поперёк горла стоял гнида. Смотрю, решила показать свою мерзкую натуру, а я всё думал, сколько ты терпеть будешь. Ну что же, давно пора тебя было проучить, сказал он и бросился на неё, выставляя нож перед собой. Девушка застопорилась, не в силах отойти и пошевелиться. Никак. Она с ужасом смотрела, как мужчина летит на неё. В этот момент подумала о своих пацанах, что они останутся одни, с отчаянием сжала пальцы, защищаясь вилами, выставляя вперёд. В следующую секунду Карина закричала от ужаса, когда мужчина нарвался на длинные зубы, взвыл, падая на землю, а выкрикивая нецензурные словечки в её адрес. За спиной послышались шаги, и все навал забежали люди, много, как ей показалось. Кто-то положил руку на плечо, что-то спрашивая, двое скрутили мужчину, бёдро которого она проколола вилами, да так, что там всюду была кровь, и потащили его. Другие занимались пострадавшим, а выкрикивая, что он счастливчиком жить будет. Девушка, как вкопанная, стояла, пытаясь понять, что натворила и что ей за это будет. Не отпускала даже тогда, когда услышала голос мужчины. «Брось их!» Очнувшись, она посмотрела на рот Ломова, на свои руки, вилы, на концах которых была кровь, и откинула их подальше. Стало тошно. «Получается, она его...» «Ты как?» — с беспокойством рявкнул мужчина, дёргая её за плечо. Карина не отвечала. Ещё ни разу девушка никому не причинила боль. А тут что же она наделала? Когда пузырь выйдет, убьёт её сразу же, медленно и жестоко или друзьям доверит. Чувствуя, что сил и нет, она медленно опустилась на колени, отрешённо смотрела в одну точку, стараясь прийти в себя. Так продолжалось недолго, пока Ломову не надоело. Он наклонился, чувствуя разрывающую боль в грудной клетке, и дёрнул девчонку за руку, поднимая на ноги. Всё, хватит. Давай уже приходи в себя. Нужно домой, второпил мужчина, нависая над ней. А он? Да что ему будет? Живой гадюныш. А вот ты, дура, девушка очнулась мгновенно, от возмущения. Она ему помогла, а он её дурой называет. Офигеть. Вот она благодарность, заслужила. Я тебе помогла, не сказала, а процедила из пепеляя взглядом. Я бы справился. Ты зашла в самый неудачный момент. Весело заметил Илья, испытывая облегчение, что девчонка почти в норме. "Ну и ладно", с обидой буркнула Карина, совсем так не считая. "Вечно мужчины хвалятся, переоценивая свои силы. Да его бы зарезали, а он, оказывается, держал всё под контролем, глупец". "Да ведь хотела, чтобы тебя не увидели, так зачем засветилась?" ворчливо спросил Илья вдруг, выдавая гримасу боли на лице, отворачиваясь к стене. Вероятно, не всё так радужно, как он показывал. Я не хотела, чтобы на моих глазах тебя прирезали, объяснила девушка, разворачиваясь, планируя уйти. Прошла до двери и остановилась, реагируя на голос. Куда рванула, а помочь? Ты сам справишься, сказала она, действительно так считая. Раз так кичится, что справился бы он, то и сейчас пусть демонстрирует свою силу и терпение. Тут все навал влетела Алексей, командир операции, увидев друга, он бросился к нему. Илюха, твою ж мать. Считая свою миссию законченной, девушка поторопилась к машине, спрятаться где-нибудь в заднем углу салона и будет тихо сидеть, а то всё раздражало. Что уж там? Теперь нужно думать, как дальше быть. Оставаться в городе глупо, но это потом. Сейчас важно прийти в себя. Мужчина наблюдал за девушкой, пока она не исчезла. Надо же, свалила. Не поймёшь её странные, он хмыкнул, а в следующую секунду скривился, не понимая, как так провалился. Вспомнил момент, когда вошёл, а тут парнишка в крови, бросился к нему помочь и тут же получил удар в спину. Проклятье. Если бы не девчонка, ему совсем погано пришлось. "Ты как, брат?" спросил Алексей, злясь, что Ломов пострадал. "Жить буду, но ощущения поганые". Я скорую вызвал. Бригада уже в пути. Илья ухмыльнулся, а потом проговорил. «Это, конечно, хорошо, но Женька совсем плохая. Нужно домой». «Какой домой? До района доедете, а там в больницу от силы 20 минут, и тебя и её посмотрят. А там уже решите, что и как. И мне ещё с твоей спасительницей переговорить нужно, хотя можно и потом. Если всё же поедете, Серика попрошу водителем поработать». «Хорошо. А как пузырь?» «Да что этой собаке будет?» Ломов понимающе кивнул и повёл челистью, обдумывая ситуацию. Главное, все живы, а с остальным он разберётся. Открыв глаза, женщина увидела лицо родного мужчины. Громов спал, определив голову на краешек её постели, накрыв руку своей ладонью. Щетина в взъерошенные волосы, такой родной и любимый. Евгения улыбнулась, радуясь, что всё обошлось и Андрей рядом. Всё закончилось. Или нет? В волнении сдавило грудь, и женщина дёрнулась, что почувствовал мужчина, моментально проснувшись. Первые секунды он поражённо смотрел на свою красавицу, внимательно вглядываясь в лицо, определяя состояние, потом выдохнул. Паника сменилась радостью. Громов чуть наклонился к ней и вытянув руку, осторожно, опасаясь причинить боль, притронулся к щеке, хрипло выдыхая: "Как же я переживал, с ума сходил". "Обо мне облизнув потрескавшиеся губы, выдавила Женья, чувствуя себя счастливой, но уставшей. Хотелось спать. "А ещё спрашиваешь? Конечно, места себе не находил, когда мы приехали и я увидел, что тебя тащат, совсем рассудок потерял. Теперь всё хорошо", успокоила она, отмечая, как взволнованно мужчина сканировал её лицо и тело. Он до сих пор переживал. Но Женья на мгновение закрыла веки, набираясь сил. Как вы нашли эту деревушку? Ты не помнишь? Лишь отрывки всплывают в голове. Помню, меня трясло, было жутко и холодно. Ты спала 2 дня. Сколько? Совсем не ожидала Липина услышать такую цифру. Невероятно. Да, сегодня третий день, как мы здесь. Здесь? Мы не в Москве? Нет, ты горела, бредела, врачи не могли сбить температуру. Ну как же, Мариша? Где она? С кем или С волнением в голосе спрашивала она, не зная, что и думать. Бедная малышка без мамы. А если? Не волнуйся. С нашей девочкой всё хорошо. С ней охрана. Мы бы вернулись, но тебя опасно было перевозить. Температура высокая. Я себе места не находил. Антибиотики, системы, как вспомню, ты меня напугала. Прости, они они Начала Женя, пытаясь рассказать, но слова путались, растворяясь на выдохе. Не волнуйся, они своё получат. Кротов и его подельники уже за решёткой. Постой, я помню. Женя нахмурилась, вспоминая кровь на плече мужчины. Да, мужчины, но не Андрея. Ломов. Точно, он тоже был там. Как Илья? Что с ним? Да что ему будет, здоровый как бык. Он был ранен, да? Я точно не помню, нечёткие фрагменты всплывают. Да, но всё хорошо. Правда, он перебинтованный, и характер ещё больше испортился, особенно когда узнал, что Пигалица сбежала. Пигалица? Да, это он так девушку называет, которая помогла добраться до деревни. Она показала дорогу, и не только, спасла жизнь Ломову и Оперу, которого пузырь порезал. Женя закрыла ладони рот, ужасаясь, как всё вышло. И это из-за неё. Если бы не она, уверен, девчонка Илье понравилась, раз так глоток урвёт. Почему она сбежала? Думаю, много чего интересного узнаем потом. А пока пусть сами разбираются, задумчиво выдал Андрей и тут же переключился с волнением, интересуясь: Как ты себя чувствуешь? Нормально, только очень устала, честно призналась Женя, чувствуя, что глаза закрываются. Отдыхай, а я посижу, мужчина погладил по руке и вдруг громко пообещал: больше никуда не отпущу и не оставлю одну. Евгения счастливо улыбнулась и кивнула, соглашаясь не желая никуда пропадать, только с ним. Теперь можно было надеяться на то, что они будут вместе и ничего не помешает. Они заслужили своё счастье. Спустя месяц Евгения смотрела через окно на человека, которому самое место было в тюрьме. Она его презирала, это мягко сказано. Когда преступников начали допрашивать, они поведали всё, выставляя главным пузыря. Мужчина, понимая, что его посадят надолго, сдал крота и всех, от кого получал заказы, написав повинную с просьбой смягчить приговор. За помощь ему скостили срок, чем он был несказанно рад. И теперь Кротов позвал её для важного разговора, что никак не укладывалось в голове. Странно. Наблюдая, как мужчину завели в комнату краткосрочных свиданий, женщина нахмурилась. Она не понимала, почему он пригласил её. Совершенно. Когда мужчина в форме отошёл, Александр с усмешкой посмотрел на неё, а потом взял трубку и, дождавшись, когда женщина последует примеру, проговорил. «Ну надо же, пришла. Думал, что струсишь». Да, она пришла, но не одна, а вместе с Андреем. Но Громова не пустили с ней. Успокаивала, что она за стеклом и поблизости надзиратели. Успокаивала. Что ты хотел? Евгения сразу перешла к делу. Радуешься, что я получил по заслугам? Довольно, извитильно осведомился мужчина, потирая ладонью подбородок. Лепина некоторое время смотрела на него, пытаясь понять, что он хочет, а затем произнесла: Да, здесь твоё место. Ты ничтожество. Мужчина рассмеялся, он искренне удивлялся этой женщине. Ещё когда впервые увидел её, верящий в то, что сестра может измениться, решил, что дура, а потом поменял своё мнение. За его дочь Женя готова была воевать с любым. Забавно. Настоящая мать, та мразь, которую он считал женой, только для постели была хороша. Но душа чернее ночи, как и тело. Вика даже за собственным ребёнком не могла смотреть. Не передать, как это отвар его раздражало в это время. Просто грязь под его ногами. Я пригласил, чтобы рассказать о твоей сестре. Сестре? Да, я хочу, чтобы ты знала. Замелся. В общем, я сижу заслуженно и понял свою ошибку. Нужно было с тобой иначе. Сейчас я понимаю, и дочь ты бы сама мне отдала. Никогда. Грубо воскликнула Женя, даже не представляя, как такому чудовищу можно отдать ребёнка. Вот, а твоя сестра только в деньгах нуждалась, лживая тварь. Не нужно, зачем плохо говорить о мёртвых? Да уж. А ты знаешь, что в тот день, когда ты должна была приехать из больницы, она планировала всё бросить и свалить с любовником в Питер. Ей всегда было плевать на дочь, да и на тебя, презираешь её. Всё, так же считаешь, что они плохо говорить не следует? Да она дрень. Александр, прекратите. Прекратить, да? Так и сделал. Цидила, а не говорил. Я всё прекратил. Именно благодаря мне эта сука перестала дальше портить всем жизнь. Чёрта ваша шантажистка. Всё ей было мало, денег требовала, продажная мразь. Но ты же, это же не ты убил её. С ужасом прохрипела Женя, прислоняя ладонь к губам. Вика позвонила, попросила зайти. Всё оказалось банально: ей вновь требовались деньги. Она угрозила пойти к моему будущему тестю или к моему отцу. Вот, решила уничтожить меня, зная, что батя даст мне пинка, оставив без копейки за то, что поставлю его бизнес под удар, сука. Как же она меня взбесила. И шмотки уже себе купила, на время поглядывала, хохоля своего ждала. Ага, от меня только бабки нужны были. Когда пришёл к ней, она даже убралась, представь. Никогда ничего не убирала, даже жрать готовить не научилась, а тут посуда. "Ты, это ты убил её?" с отчаянием прошептала Липина, не понимая, почему полиция не вышла на него. "Он же ненормальный". "Да, но она не стоит переживаний. Так лучше. Ядовитая змея только бы даила меня и повесила дочь на тебя. Больше ничего. Она только на мерзость была способна. Как ты мог?" Как? Ты ничего не докажешь. Я буду отрицать каждое слово. Просто мне захотелось, чтобы ты была благодарна мне. Я не жалею лишь о том, что связался с этой курвой. А вот заказать тебя было промашкой. Не дооценил защитников. Колека и его друзья, надо же, смешно. Ты убил человека, безжалостно задушил. Как же ты можешь спать спокойно? Как? Спокойно. Да я сплю спокойно. Она не человек. Я не жалею. Только с тобой ошибся. Знаешь, я живу здесь, как в оду, каждую минуту мечтая вздёрнуться. Это не для меня. Не думал, что может быть так мерзко и невыносимо. И я хочу, чтобы ты простила. Понимаешь? Тогда мне казалось, это выходом, именно так. Ты хочешь прощения? Прощение у меня? Ты убил мою сестру. Я. Она заслужила. Я сделал только всем лучше. Какой же ты ничтожный. Да, ну и пусть. Главное другое. У меня к тебе просьба. И я надеюсь, ты её выполнишь. Евгения не стала спрашивать, просто ждала, что он скажет. Её трясло. Она не могла принять информацию, ужасаясь поведению мужчины, но его просьба, что Кротов хочет. Он ведь за этим её и позвал. Мне дали столько лет, и я отсюда не выйду живым. Я хочу, чтобы ты достойно вырастила мою дочь. Всё, что у меня есть, достанется ей. «Я и без тебя сделаю всё для неё. Мы в твоих деньгах не нуждаемся. Я предлагаю их не тебе, а своей дочери. Хочу, чтобы у неё всё было. И надеюсь, что потом, когда она вырастет, ты расскажешь, кто её родители». Женя сглотнула и через мгновение проговорила. «Когда она вырастет, я всё расскажу. Но не потому, что ты попросил». «Знаю, и, вероятно, поэтому не буду беспокоиться о ней». Я надеюсь, что она вырастет умницей, не такой, как её мать. Евгения посмотрела в глаза мужчине и увидела в них радость, убеждение и приговор. Она нахмурилась, понимая, что что-то не так, и произнесла: "Что-то случилось?" Он только пожал плечами и выдал: "Береги её. Я надеюсь на тебя". Сказал и поднялся, прекращая разговор. Женщина ещё некоторое время смотрела, а потом поднялась, желая поскорее уйти отсюда. Слишком это место действовало на неё. Угнетало. Она устала, побрела к охраннику, не желая больше сюда приходить. Одного раза достаточно. Вышла и встретилась с обеспокоенным взглядом своего мужчины, который стоял, опираясь на костыли. Да, уже несколько дней. Женя до сих пор не верила, но Громов так отчаянно желал ходить, постоянно работал над собой, занимался и добился своей цели. Он моментально поспешил к ней, быстро двигаясь. Громов невероятный мужчина. Он очень сильный человек, что каждый день в Нофе и в Ной доказывал, он передвигался без кресла. После случившегося он 2 недели не разрешал ей выходить без него, переживал, да и сейчас боится. Неделю назад ей позвонили из больницы, извинились и попросили выйти на прежнее место. Ей было приятно, но она отказалась по просьбе мужа. Он попросил пока отдохнуть, а когда захочет, то лучше рядом с новым домом, который по закону теперь его. Судебный процесс по недвижимости завершился в его пользу. Андрей отстоял свои права. Память не вернулась, но адвокат доказал, что квартира была приобретена на личные средства Громова, что особенно радовало. Они смогли опровергнуть решение, что предприятие было на грани банкротства. блев, который Суворов долго подготавливал. Он так и не сказал причины, когда спланировал, но выяснилось, что все документы оказались поддельными. Громов вернул свой бизнес и недвижимость. В скором времени начнётся процесс по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. А пока Андрея предстояло поднимать свой бизнес, который Суворов уничтожил за то время, что был директором. Обняв своего мужа Евгения, уткнулась в его грудь и прошептала: "Я соскучилась, А я тут не находил себе места от переживания. Больше не пойдёшь без меня. До сих пор не понимаю, как согласился. Плевать мне на его пожелания. Кто он такой? Женщина засмеялась и прошептала: "Спасибо". За что? За то, что волнуешься и заботишься. Андрей провёл пальцами по лицу и выдохнул: "А как иначе, если я люблю тебя?" Спокойно заявил он, смотрясь ей в глаза. Женя застыла на месте, таких слов он ей ещё не говорил и надо же, в каком месте признался? Признание в столь гнетущем месте очень даже пугает. Не удержался. Ты же знаешь меня, тем более ещё накрутил себя, пока круги наяривал. Знаю, и люблю, а выдохнула Евгения, обнимая за талию с нежностью, вглядываясь мужа в глаза. После этих слов ты просто обязан выйти за меня замуж? Я уже замужем за тобой. Такое событие я должен помнить. Думаю, в церкви будет само то. Расуш, бумажки у нас есть. И ещё переедем в новую квартиру. Отказа я не принимаю, в противном случае свяжу и. Женя усмехнулась, восхищаясь своим мужчиной, а потом проговорила: "Не придётся, я согласна". Громов тут же притянул ближе и накрыл сладкие губы, обжигая поцелуем, показывая свои чувства, радуясь, что всё так вышло. Итог его полностью устраивал. Без этой женщины он не представлял себе жизни.